Глава шестая Вот только лучше бы я всю ночь бодрствовала, потому как приснилось мне сущее непотребство, причем в исполнении меня и Кьяра, потому как в стране грез Светлый не ограничился единственным мимолетным поцелуем, сиганув из окна. И я тоже. Запомнились сильные руки — Горячие требовательные губы, которыми он, склонившись, поцеловал меня в шею. «Кей!» — услышала я хриплый мужской шёпот. «Я те...» бам — «Бам!» Последний звук был оглушительным, громким и настолько резким, что я подскочила на кровати и, только проморгавшись, поняла, что в мой сон самым наглым образом ворвались удары утреннего колокола, которым будили адептов. Эти самые «бам-бам-бам» — бам» сегодня звучали особенно противно. И, казалось, долбили сразу по мозгам, пробуждая в первую очередь желание убивать, а потом уже меня саму. Зевающая, злая и взлохмаченная посмотрела на соседок, позавидовала выдержке Линси, которая сладко причмокнув, только повернулась на другой бок, накрывшись одеялом с головой. Видимо, её гербарио-собирательный ночной практикум закончился не так давно. У платья, перекинутого через спинку кровати, подул и вовсе выглядел свежевымоченным. С него даже ещё стекало. Если бы соседка пришла хотя бы на пару ударов колокола назад, бодрой капели уже не было бы. Взгляд переместился с пышки на тумбочку. На ней шалашиком стоял лист с надписью «До обеда не будить». Рядом с ним была тарелка, на которой лежал внушительный бутерброд. Он тоже был под охраной записки. «Забронировано», — гласила краткая надпись. Я усмехнулась. Как по мне, надёжнее всяких крупных надписей, которые охранялись нить лишь от честных людей, было бы одно маленькое проклятие. Но, как говорится, на светлую проповедь с тёмным гримуаром не ходят. Вторая соседка, Карен, прореагировала на звуки побудки чуть активнее пышки. Приоткрыв один глаз, девица сонно протянула. «Какая рань!» и вновь прикрыла, широко зевнув. Возможно, она бы и проснулась, но тут колокол отзвонил. А я решила. «Ну, кто я такая, чтобы не дать отдохнуть одной соседке и проспать другой?» Вот только сама заснуть уже не могла и таращилась на потолок, слушая, как за дверью в коридоре раздаются шаги. Звучат заспанные голоса, всё громче, оживленнее. За пробуждением наступил завтрак, а за ним и первые занятия. Меж тем солнце, поднявшееся над горизонтом, не просто взошло, а, казалось, хлынуло сквозь полузашторенное окно стремительным бурным потоком, чтобы заполнить собой всю комнату, как вода чашку, до самых краёв, почти с горкой. Даже воздух вдруг будто стал нестерпимо золотым, от него хотелось зажмуриться. Яркий свет, упавший на лицо Карен, заставил ту сначала сощуриться, словно упыря, а потом всё же проснуться. Девица поморщилась, ругнувшись, и осознала, что проспала. Она глянула на меня и не стала откладывать на потом пару хороших слов. И, как истинная светлая, даже поделилась ими со мной. А то, что они очень уж напоминали речь пьяного тролля, приложившегося затылком о притолоку, так хорошие же слова. Прямо-таки отборные. «Чего не разбудила», И Карен хотела ткнуть в бок пышку, чтобы тем выместить свою злость, но напоролась на мой мрачный взгляд и многообещающую усмешку. Ну да, сонную бывшую подругу шпынять удобнее, а то бодрствующая я на такую зуботычину и ответить могла. Не советую. Я больше ничего не сказала, но соседка явно вспомнила о вчерашнем нашем разговоре с привкусом шантажа, Лишь заскрежетала зубами и отошла от постели пышки. Собралась Карен молча. И, видимо, посчитав, что и так опоздала на занятия, не стала торопиться вовсе. К слову, не такая уж соседка была и симпатичная, как мне показалось вчера, обычная. Талия у неё, как выяснилось, встроенная благодаря корсету, грудь не такая и впечатляющая. Карен ушла, судя по прихваченным баночкам и полотенцу, в умывальню. А я позавидовала ей, потому что самой большой мечтой сейчас было оказаться под душем, но пока они снимут арест из комнаты, мне не выйти. Так что лишь кувшин да тазик для ополаскивания, вот и все, что я могла себе позволить. Карен в умывальне от чего-то задержалась, а вернулась до невозможности довольная, как крыса, объевшаяся на помойке бахчевых корок. Что послужило поводом для столь разительной перемены? Я так и не узнала. Мурлыча себе песенку под нос, девица нацепила корсет, утянув тот самостоятельно при помощи заклинания, накрасила губы, подвела локоны горячим пальцем, сбрызнула лицо гламурией и стала той самой красоткой, которую я увидела позавчера. Карен так тщательно собиралась перед выходом из общежития, что промелькнула мысль, а она в академию замуж или всё же по делу пришла? Наконец, она покинула комнату. Дышать сразу стало как-то свободнее, что ли. Впрочем, насладиться этим ощущением мне не дали. Почти сразу же за мной пришли. Время ареста истекло. И с меня, наконец-то, сняли браслеты. Правда, незнакомый магистр, который их размыкал, смотрел на меня так, что, будь его воля, он оставил бы меня в кандалах на всю жизнь. Да и адептка с боевого факультета — конвоировавшая меня от дверей комнаты до кабинета преподавателя, так выразительно косилась, словно я была ведьмой, которая навела сотню смертельных порч и ни с одной не получила отката. Я не придала этому особого значения, потому что светлым тёмных положено ненавидеть просто потому, что мы тёмные. В этом я уже успела убедиться. Лишь обрадовалась тому, что моя магия снова со мной. Вот только когда попробовала прикоснуться к дару, эмоции у адептки, сопровождавшие меня, оказались слишком сильными, густыми. Она явно сдерживалась, чтобы не сказать, а может даже не сделать чего-то, будто испытывала ко мне личную неприязнь. Чужая злость с привкусом пережаренного крепкого кофе взбодрила не хуже ушата холодной воды. Пришлось даже ставить «пси-щиты», чтобы отгородиться от этой волны. Преподаватель был гораздо сдержаннее, но и от него в мой адрес исходили волны негатива. «Вы свободны, адептка Даркнайтс, отчеканил магистр, после чего отпустил меня. «Я же направилась в общежитие. Занятия сегодня начинались с одиннадцатым ударом колокола, и у меня оставалось немного времени. И раз уж я теперь была не заперта в четырёх стенах, решила помыться в душе. А то обтирание обтираниями...» а алхимический пеногасящий раствор — та ещё ядрёная штука, от которой всё утро зудела голова. Потому я подхватила полотенце, сменную одежду и поспешила в душ. Тёплые струи били по плечам, стекали по спине, рисуя причудливые дорожки змей-узоров. А я стояла, запрокинув голову навстречу водному потоку, и блаженствовала. Правда, недолго. Всё же время поджимало. Потому с сожалением закрутила вентиль, вытерлась, переоделась и, опустив голову вниз, обернула волосы полотенцем, чтобы не ошпариться паром, а потом прочла заклинание сушки. В этот момент за спиной в раздевалке скрипнула дверь, пуская в душевую азартно переговаривавшихся адепток. «Слыхали? Этих двоих тёмных с утра арестовали!» — произнёс девичий голос. И пусть он был звонким и молодым, я уже чувствовала в нём нотки, «Что так характерны для профессиональных сплетниц?» «Ага», — Гнусава отозвалась вторая. «Жаль, только в карцер посадили. Как по мне, за такое сразу на костёр». «Думаете, это они?» «Олова», — осторожно уточнила третья. И тут они замолкли, узрев вопросительную руну в моём исполнении. «Матильда, ты что ли?» — протянула Гнусавая. «Судя по всему, вопрос был адресован мне» точнее, моей пятой точке, по которой меня ошибочно и приняли за загадочную Матильду. Я решила, что гордо вскинуть голову и показать светлым свои рыжины, а заодно доказать, что с идентификацией у них не ахти, я всегда успею. А вот узнать, за что арестовали некроманта с чернокнижником, не факт. Потому лишь невнятно угукнула, поплотнее замотала волосы в полотенце, и пасом сотворила на лицо лёгкий морок по принципу «главное, чтобы на себя не была похожа». И лишь потом распрямилась и аккуратно, бочком, так, чтобы адептки не смогли хорошенько рассмотреть меня, пошла к раковине для умывания, к той, напротив которой не было зеркала. «Тиль, ты чего-то неразговорчивая сегодня», заметила гнусавая. шуб болит», — десну разнесло. Я для верности надула щёку, отчего лицо перекосило, а морок ещё и усилил эффект. а, -а, -а, -а" в нос протянула всё та же адептка. «Ну, ты лечись, давай!» — поддакнула ей сплетница и вернулась к более интересному для неё разговору. «Да точно это темное, больше некому. Кто ж ещё мету может с мага сорвать? Точно они!» Слушая трескотню в светлых, я лихорадочно пыталась понять, что за эту ночь успело произойти. Судя по всему, у кого-то из светлых исчезла мета — своеобразный живой рисунок, который есть на теле каждого мага. Изображение проявлялось на коже или с рождения, или в первые годы жизни. До определенного возраста оно было подвижным и цветным, могло переползать, например, с локтя на шею, при этом щекоча. У сынов неба мета напоминала татуировку дракона, у оборотней — щенка, у мага воды — волна. Чародей рос, а вместе с ним менялась и мета. Щенок превращался во взрослого волка, плющ ведьмы из ростка во авьюн, оплетавший порой до половины тела, черный вороненок юного некроманта в матерого ворона, и когда маг достигал пика своей силы, эта самая мета блекла и заякоривалась в одном месте, больше не изменяясь до самой смерти. Но пока изображение было цветным и подвижным, его можно было украсть как кошелёк. Признаться, сумеречные этим порой баловались, но уже к десяти годам каждый житель тёмных земель знал не только, как умыкнуть мету соседа, но и как сделать так, чтобы свою собственную сохранить. Не сказать, чтобы без меты мог чувствовал себя хорошо, но и не умирал. Это уж точно. Так, досадная неприятность, которую можно было легко решить с помощью внушения и пульсара. Иногда достаточно было просто пульсара. Вот только что для детей сумрак оказалось ребячеством, для светлых было похоже преступлением, караемым смертью. Меж тем адептки зашли в душевые, раздался плеск воды, заглушивший разговоры, да и подслушивать дальше было опасно. Я поспешила в комнату, и только там сняла с лица морок и стянула с головы полотенце. Заклинание быстрой сушки никогда не было моим коронным, «Но сегодня...» Глянула в зеркало на дверце шкафа и поняла. «Если бы в мою голову начала лезть всякая чушь, то с уверенностью можно было бы заявить. Это потому, что у неё там гнездо. Причём не абы какое, а пышное, кучерявое, равномерно сферическое. Одним словом, комфортабельное и просторное. Мои волосы торчали во все стороны, образуя гигантскую шапку. В такой шевелюре можно было бы незаметно пронести арбалет и гнома-стрелка к нему в придачу. А главное, это безобразие никак не желало расчесываться, и уж тем более заплетаться в косу. В итоге неравной борьбы меня с колтунами сломалась расческа и слегка психика проснувшейся Линси, иначе с чего светлая предложила бы мне помощь. «Я знаю заклинания для того, чтобы волосы стали послушными», С мрачным видом, словно предлагала мне сдохнуть, произнесла соседка. «В смысле, чтобы они выполнили команды сидеть, лежать или разойтись с моей головы?» «Неплохой вариант, но нет. Просто чтобы ты, наконец, распутала по-быстрому свои лохмы, перестала выть и дала мне выспаться». Как оказалось, бытовая магия давалась Линдсе не в пример лучше, чем мне. Воронье гнездо удалось расчесать быстро. Правда, этому способствовало ещё и то, что в гребне после неравного боя со встрепанными кучеряшками зубья остались через один. «Не благодари, это за утро, и больше не нужно вступаться за меня, сама разберусь». И она демонстративно легла обратно в постель. Больше соседка ничего не сказала. Но и так стало понятно. Не так уж и крепко сегодня утром Пышка спала, как мне и Карен показалось. Я лишь усмехнулась. Незаметно для себя Линдси начала вести себя, как тёмная, или просто светлая, которая наконец-то поняла, что не на помойке себя нашла, и вышла, наконец, из тени подруги, что и подругой-то вовсе не была. Сделав вид, что поверила, дескать, соседка и вправду завалилась досыпать, я перевязала косу лентой, подхватила сумку с учебными свитками и поспешила на занятие. Если расписание не врало, вскоре в западном корпусе должна была начаться лекция по бестиологии. Главным было добраться до аудитории, потому как я предчувствовала, просто так пройти мне не дадут. Если уж над парнями едва самосуд не устроили, то был, конечно, вариант отсидеться, но чем дольше прячусь по углам, больше уверенности у светлых в том, что я виновна. Но даже если бы я лично спёрла мету, то всё равно пошла бы вперёд с гордо поднятой головой, хотя бы ради того, чтобы не заподозрили. Так что выпрямила спину, в лучших вампирьих традициях обнажила воскали клыки и пошла уверенной походкой через двор. На меня косились, оглядывались, но дорогу никто не заступал. Прохладный ветер тревожно шелестел кронами самшитов, перешептывался с золотой листвой грабов и вязов, срывал охру и пурпур, с буков и рябин. По пронзительной лазури над головой плыли облака осеннего дня, ослепительно белые и воздушные, в звенящий чистом воздухе чувствовался аромат хризантем, а вода в фонтане была отражением небосвода, столь же прозрачная и светлая. В такой яркий, пестрящий насыщенными красками от синевы до золота и багрянца день хотелось слушать шорох хрустящих под подошвами опавших листьев, смотреть на стаи журавлей, наслаждаться последними солнечными лучами а не идти со сведёнными до боли лопатками, расправив плечи, глядя прямо перед собой и ожидая каждое мгновение пульсара меж лопаток. Я миновала двор, затем первый этаж, в этом самом невыносимом ожидании, а едва поднялась по лестнице на второй, как всё же дождалась. «Это же та самая тёмная!» — прилетела в спину. Вокруг как-то сам собой начал сужаться круг из адептов, Меня намеренно или стихийно, но брали в кольцо. «Гадина! Это ты с дружками убила Олова!» Заступив мне дорогу, выкрикнула крепко сбитая девица с толстой пшеничной косой, перекинутой на грудь. «Да-да, пока вы темные у нас не появились, из Академии адепты без мед не пропадали!» Подал голос сбоку невысокий, состоящий словно лишь из костей и сухожилий, остроносый и юркий, как уклейка, вихрастый парень. На его обвинение захотелось уточнить. «Угу. А с метой, значит, терялись только так». Но тут с другой стороны пробосило. «Отродье мрака. Говори, зачем мету содрали и куда Лукира самого дели?» Это подал голос Гранила, который был выше меня на две головы, а в плечах раза в четыре шире. «Такой на одну ладонь положит, а второй прихлопнет». Обвинения в подобном духе неслись со всех сторон. Я чувствовала, ещё немного, и от слов светлые перейдут к делу, задорному такому, общественному, к тому, который поможет отлично сплотить коллектив и разжечь в нём задор. А заодно за этим занятием народ отогреется и телесно, и душевно. Главное подойти к выполнению задачи с огоньком, а материал для розжига, в смысле тёмное для аутодафе, уже есть. Тут я краем глаза увидела на подоконнике высокого стрельчатого окна Эйту. Она сидела, обняв здоровой передней лапкой пушистый хвост и пускала слезу умиления. На её мордочке прямо-таки было написано крупными литерами «Радостное». «Наконец-то эта зараза сдохнет!» «Вот ведь пушистая!» — промелькнула мысль. «А не её ли это лап дело? Похищение меты? Уж больно всё один к одному!» в следующее мгновение чья то спина отгородила меня от пушистой но ненадолго похоже эйта хотела лицезреть мою казнь во всех подробностях иначе она не стала бы совершать весьма рискованный для ее больной лапы прыжок с подоконника на крепление факела последнее торчало из стены над головами адептов едва не сорвавшись эйта уцепилась за него правой лапой на которой не было лупка в последний момент и активно засучила ногами в воздухе, пытаясь подтянуться. Не сказать, чтобы сразу, но ей это удалось. И со словами «Ну вот и конец тебе, паразитка рыжая», она села на дужку кованого крепления, довольно на меня воззревшись. Хотелось ответить, что от такой же слышу, но отвлекаться от самоспасения на эту пушистость не стоило. Я бросила быстрый взгляд в одну сторону, потом в другую, прикидывая варианты. «Использовать боевую магию, мало того, что это прямое нарушение запрета ректора, так тут ещё и полно опытных боевиков. Я аркан сплести не успею, как меня сожгут шквальным огнём пульсаров, оставив пятно сажи на полу. А Тумину скажут, что я сама виновата, а они просто защищались. А то, что толпой против одной, так то мелочь, не стоящая внимания. Я вся внутренне подобралась» хотя внешне старалась сохранить выражение невозмутимости, а потом повернулась к остроносому парню. «То есть вы решили...» Первые слова пришлось произнести громко, чтобы их услышали не только стоявшие рядом, но и задние ряды. И это возымело действие. Толпа, жаждавшая узнать, что тёмное сотворило с их товарищем, притихла. И дальше я говорила уже нормальным голосом. Раз у адепта пропала мета, Это повод убивать тёмную. Даже если эта самая тёмная точно не могла забрать дар, я специально ответила в первую очередь тому, кто задал наименее оскорбительный вопрос в мой адрес и специально закончила речь неутвердительным предложением, вынуждая Остроносова вступить в диалог, уточнить детали. Тем самым подсознательно дала остальным понять, что если они хотят знать, что случилось с Оловом и ждут ответов, лучше говорить со мной повежливее. Девицу с русой косой, повеличавшую меня гадиной, я подчеркнуто проигнорировала. Громилу тоже, хотя последнего не замечать было тяжело, с учетом того, что он едва ли не нависал над моей макушкой. Но я очень старалась. Призвав свой дар, параллельно со словами попыталась подхватить эмоции. Для начала у паренька, с которым разговаривала, я ощутила его раздражение а перейдя на ментальный уровень, увидела, как пепельно-алая дымка, которая едва различимо пахла железной окаленной и плавленной серой, пульсировала вокруг тела светлого, разливаясь вокруг него клубами. Осторожно коснулась его эмоций, убирая густой туман, сворачивая его, как кудель в нить, а ту, в свою очередь, сматывая в клубок. И частично сняв завесу из негатива, ухватилась за эмоцию, которая была до этого скрыта пологом гнева, любопытство подцепила его и начала вытягивать на поверхность. Пусть остроносому станет просто интересно, что случилось. Все это длилось пару ударов сердца, показавшихся для меня вечностью. За несколько мгновений толпа переварила услышанное, а потом кто-то разозлился еще больше. Краем глаза я увидела сбоку алую вспышку, Но главное, я почувствовала, как в моем худощавом собеседнике просыпается интерес. Он был сродни легкому бризу, обещающему приключения, почти неуловимому. Но это была уже не злость. И оттого следующий вопрос, который задал Остроносый, прозвучал вполне миролюбиво. «Почему это не могла?» — прищурился худощавый адепт. «Когда исчез этот ваш олов вопросом на вопрос ответила я — подхватывая дымку любопытства собеседника и растягивая её на светлых, стоявших рядом с кучерявым. «Это и ночью», — пробасил надо мной громила. Я едва рефлекторно не втянула голову в плечи, но удержалась. Нельзя было показывать свой страх, потому как слабых охотнее, быстрее ломают, а с сильными с ними приходится считаться. Это было одной из основ человеческой природы. И действовала она одинаково везде, невзирая на масть дара. По спине градом катил холодный пот, а колени дрожали. И не только от собственного страха, еще и от напряжения. Я задействовала дар на полную, приглушая одни эмоции у светлых и разжигая другие. Но для этого мне нужно было время, и я тянула его, поддерживая разговор. Было дико сложно одновременно думать и действовать причем второе незаметно для окружающих. Этой ночью я была под арестом и лишена магии, подняла руку, демонстрируя запястье, и пусть на нем сейчас не было браслетов, но жест сам по себе получился выразительный. Так что я не могла взять мету с пропавшего, захотелось сказать при всем желании, но вовремя остановилась, ведь наверняка кто-то из светлых уцепится за это «желание», И заорёт, ага, значит, хотела, а если хотела, то и планировала, а распланировала, то и могла. И переубеждай потом по новой эту толпень. Нет уж. Поэтому закончила свою речь чуть сбивчиво. От слова совершенно. Желавшие ещё недавно сжечь ведьму задумались. Правда, ненадолго. И уже девица с косой задала следующий вопрос. Оскорблений в нём, замечу, уже не звучало. «А кто может подтвердить, что ты не брешешь?» «Да, подозрения и сомнений в голосе девицы было хоть отбавляй. Не нужно было быть менталистом, чтобы почувствовать эмоции адептки». «Слово «тумина» будет достаточно?» Вопросом на вопрос в лучших гномьих традициях отозвалась я. «Скалы», — пробасил недоверчиво сверху Бугай. «Вот так, незаметно для окружающих, обвинения в клевете превратились даже не в допрос» а в простую беседу, пусть и весьма нервно-эмоциональную. Вот только если светлые не обратили на эту перемену внимания, то бдительная Эйта... «Нет, вы только посмотрите на эту заразу рыжую», прокомментировала Белка сверху. Она уже чуть ли не к столбу на костре привязанная стояла, но стоило только инквизиторам вынуть кляп, чтобы эта тёмная сказала последнее слово перед смертью, как её не только сжигать передумали, но сейчас ещё и извиняться начнут. Тьфу!» Возмущённо закончила хвостатая и сплюнула в сердцах. «Мне многое хотелось сказать этой рыжей, но я даже головы не повернула, а ответила на вопрос громила: Да, это по распоряжению ректора мне нельзя было сутки покидать собственную комнату и по его же приказу на меня надели оковы из алурийской стали. Упоминание Тумина придало моим словам веса. И еще на пару градусов охладило пыл светлых, так что, похоже, самосуд откладывался по техническим причинам. Запал пропал. Жаль, что хворост из неприязни, сомнений и недоверия, который разжигает костер гнева в душах, остался. Хорошо бы и его подрастащили но это уже из области несбыточного. А пока же мне, воспользовавшись смятением и затишьем в толпе, стоило удалиться. Как говорится, аудиенция окончена, пора возвращаться к делам, по которым я, собственно, до этого и шла, по коридору академии. Если будут еще вопросы, я обязательно на них отвечу. Но позже. Сейчас же у меня должна вот-вот начаться лекция. С этими словами, обращаясь сразу ко всем и ни к кому конкретно, я сделала первый шаг вложив в него всю свою уверенность. Светлые, стоявшие передо мной, расступились, давая пройти. И я про себя облегченно выдохнула. Кажется, пронесло. Но, увы, я не прошла и двух десятков шагов, как увидела Карен. Она стояла в окружении еще нескольких девиц и глумливо, победно улыбалась. «Это темная врет!» Громко на весь широкий коридор почти прокричала она. «Я ее соседка по комнате!» Так вот, этой рыжей сегодня ночью не было». Она врала, нагло, открыто, но с таким честным выражением лица и настроение толпы резко поменялось, как по щелчку, потому что они были готовы в эту ложь поверить, с радостью поверить. Она полностью совпадала с их мировосприятием. А я, глядя на скалющуюся Карен, весь вид которой говорил «я тебе отомстила, выкуси», Подумала. «Каждый раз, когда в моей жизни случается каюк, я думаю, что он полный, завершенный и окончательный. А по факту выясняется, что это были только подготовительные работы». На что рассчитывала Карен, делая такое заявление. «Да наверняка она думала, что меня сейчас же сметут, не выясняя деталей. Я же темная. Чего со мной церемонится «У, ты моя умница!» раздалось из-за спины радостное Беличье в адрес моей соседки. «Мочи эту рыжую!» А я приготовилась отбиваться. Собрала все силы, подхватив нити эмоций, как можно большего числа светлых. Нужно было разом пустить по этим каналам волну сомнения. Правда, был один нюанс. Я поистратила силы до этого. И сейчас была большая вероятность выгореть. Демоны подери. Вот когда пожалеешь о том, что ментальный дар частично заблокирован. Но ничего, я справлюсь. Должна справиться. Просто обязана. Потому что деваться некуда. Надо только, пока светлые под ментальным воздействием будут колебаться, успеть озвучить правду о Карен и ее любовнике. Как говорится, слово против слова. А потом клятва против клятвы. И тогда либо Карен произнесет за рог и сгорит от собственной лжи, либо, что вероятнее, «Откажется от... вот ты где!» Голос, подобный раскату грома, пронесся по коридору, эхом отразившись от его стен. На миг мне показалось, что это Тумен. Я резко повернула голову и увидела Снежка. И сейчас он напоминал кого угодно, только необычного адепта. С его пути уходили еще до того, как он успевал приблизиться, как спешат убраться с дороги хищника. В каждом уверенном движении Кьяра чувствовалась скрытая сила, опасная, разрушительная мощь. Это была поступь властелина, того, кто смотрит на мир иначе, чем другие. И даже неприступные отвесные скалы Серебряного Хребта ему лишь помеха, но не преграда. И сейчас он шел к нам скаран и смотрел на меня, только на меня, холодным тяжелым взглядом. Так что захотелось тоже отступить словно я и была причиной этой самой ненависти. Краем глаза я увидела, как ещё сильнее соседка расплылась в предвкушающей улыбке. Она не смогла сдержаться от того, чтобы не ткнуть в меня пальцем со словами «Она во всём виновата!» икяр перевел перевёл взгляд на Карен. И та в сникла, потому что тёмные именно так смотрят на будущий труп. И пусть масть дара-снежка была исключительно светлой, Но сейчас это не имело значения. «Ты готова в этом поклясться?» Без обиняков спросил он, и красотка побледнела. Это не ускользнуло от многих. А Кьярмиш тем задал ещё один вопрос. «Или это голословное обвинение из-за личной ненависти?» Соседка по комнате попятилась, словно ей угрожали. Лишь её взгляд, которым она сверлила меня, был полон отчаянной злости. Снежок же встал рядом со мной и отчеканил. «Кейси Даркнайтс, член моей команды, и я, как командир Длани, заявляю, что она находится под моей защитой. Любую попытку навредить ей я расцениваю как личный вызов на дуэль». После его слов в коридоре наступила мертвая тишина, в которой звук колокола, ознаменовавший начало занятий, прозвучал похоронным набатом. И пусть Кьяр был не самым высоким и широкоплечим среди светлых, но желающих выступить против него не нашлось. Адепты как-то резко вспомнили, что вообще-то пора бы на занятия, и Снежок не стал дожидаться, пока все разойдутся. Он схватил меня за запястье и направился прочь, а я вынужденно заспешила за ним следом. Вот только путь к держал, как выяснилось, не в аудиторию, коридор, анфилада, небольшой зал Поворот, коридор поуже, и... Светлый резко остановился напротив неприметной двери и дернул ее за ручку. Та оказалась закрыта. Но Снежка это не остановило. Пас рукой, и замок щелкнул, отпираясь. Это была то ли подсобка, то ли склад. На полках полуприкрытые мешковиной от пыли стояли учебные образцы бестий в миниатюре. Судя по всему... При активации подставки магическим импульсом эти твари могли оживать, демонстрируя не только внешний вид, но и повадки той или иной гадины. Но сейчас гораздо больше малой копии болотной льерны меня интересовал злой, как высший демон, Кьяр. «Нам нужно поговорить». Тоном «Будешь перечить, прибью и не замечу», — произнес Светлый. Пришлось подчиниться. И едва мы оказались в каморке, и дверь за нами захлопнулась, как я оказалась прижата к стене, а надо мной угрожающе нависал снежок. Две его руки упирались в кладку по обеим сторонам от меня. Ты что творишь, Дарк Найтс? На меня орали, натурально, пусть и не повышая голоса, почти шепотом, но кричали. Ты меня спас, чтобы выместить свою злость? В крови кипело раздражение. Лишь несколько мгновений спустя я поняла, оно не мое. Вернее, отчасти не мое, потому что точно такие же чувства захлестнули сейчас и Кьяра. Негодование, недовольство, возмущение и тревога. И вот она-то точно была не моей. Вообще-то, конкретно сейчас мне хочется тебя прибить, темная, чтобы мне больше не беспокоиться и не носиться по академии в поисках «Кейси Даркнайтс», — признался Светлый, — «какого рожна разгуливаешь одна? Ты знаешь, что над твоими приятелями сегодня утром чуть не устроили самосуд? Ректору даже пришлось их из-за этого в карцер засунуть». Мы орали друг на друга, вдохновенно, с полной самоотдачей, спуская пар после произошедшего в коридоре. «А я об этом знала? Вот теперь точно знаешь!» И больше, чтобы в одиночку, даже в душ не ходила. А с кем? Я с вызовом вздёрнула подбородок. Да, Светлый был прав. Но каким тоном он был прав? Бесившим до невозможности. Ты будешь под моей охраной или присмотром других членов команды. Тон Светлого стал суше и жёстче. В том числе и самиры Лейдон. Память услужливо подкинула имя белобрысой адептки, дуэль с которой у нас срывалась второй раз подряд. Ну-ну. «Будет она меня охранять. Разве что от попытки выжить лично прикопает под первой же акацией. Да, в том числе и под её защитой. Лейден не посмеет ослушаться моего приказа». кяр произнёс это так, что я сразу поверила. Действительно не посмеет. «Кто ты такой, чтобы всё решать за меня?» «Я тот, кто хочет тебе помочь». «Почему?» Я посмотрела светлому в глаза. И это стало ошибкой. Мы находились близко. Очень близко для того, чтобы в одной тёмной осталась хоть капля благоразумия. А что до моего спокойствия, оно уже давно полетело в бездну. И судя по тому, как сжались губы Светлого, а скулы побелели, не у меня одной были проблемы с самоконтролем. Глаза Кяра потемнели так, что в них не осталось ни одного проблеска зелени. Светлый нахмурился, продолжая пристально смотреть на меня и наклонился ниже, так что я ощутила его дыхание на своих губах. Время вдруг замерло, сломалось, раскололось пополам. Остались лишь я, светлый и его подобный раскату грома, взгляд. Не было ничего вокруг, ни тусклого светляка, мигавшего над нашими головами, ни пыльной коморки, академии. Реальность, в которой мы находились только что, исчезла, растворилась превратившись в сон. Рука Светлого медленно оторвалась от стены. Казалось, еще мгновение, и к Кьяр дотронется пальцами до моей скулы. Но Светлый замер, уже почти коснувшись кожи и кожи, а потом отвел ладони в сторону, прикрыл глаза, словно пытаясь обрести душевное равновесие, собраться с мыслями, и ему это удалось. Отчасти. Отпрянув от меня, яр рвано произнес — «Потому что ты можешь помочь мне», — его голос звучал хрипло, и почему-то у меня возникла уверенность, он хотел сказать другое. «Тебе чем?» «Найти пропавшего адепта». И вроде бы простые слова, но вот то, как светло их произнес, так ставит задачу командир, так информирует шпиона о миссии, так разговаривал со мной на допросе по делу отчима дознаватель. Именно этот самый тон словно стегнул меня и заставил посмотреть на Кьяра по-другому. В раз вспомнилась молниеносная реакция Бьеркрина в нестандартных ситуациях, когда все его одногруппники-ровесники были растеряны, не представляя, что делать. И ровесники ли? Вчера вечером, когда мы сидели на подоконнике и смотрели в окно, Светлый показался мне старше своих лет. А сегодня в коридоре... В нём безоговорочно признавали лидера, старшего. И внутри меня росла уверенность, стоявший передо мной был не тем, за кого себя выдавал. «Снимай иллюзорную маску, личину или что там у тебя», потребовала я, провоцируя. Но главными для меня были сейчас не слова, а то, как светлый на них отреагирует. Я призвала свой дар, пытаясь уловить эмоции снежка. Если я ошибалась в своих предположениях, то должна была уловить злость, недоумение, растерянность. Всё, что испытывает человек, когда не понимает, о чём речь. Но ничего этого не было. А вот интерес он был. Как и лёгкое удивление, что бывает у ведьмы, которая слегка ошиблась в рецептуре, и теперь, глядя на сваренное зелье, размышляла, как же интересно у неё получилось хотя внешне светлый остался невозмутим. Не дрогнул ни единый мускул на его лице. Даже взгляд остался прежним. «Почему ты решила, что у меня есть личина?» — задал он закономерный вопрос. «А вообще-то, до того, как ты не отреагировал на мой вопрос, я ещё ничего не решила. Но, судя по твоей реакции, она всё же у тебя есть. Поэтому спрошу, кто ты такой, агент-дознаватель?» «Только предупреждаю, ложь я узнаю сразу». «Менталистка», — понимающий усмехнулся Кьяр. Я выразительно изогнула бровь, ничего не ответив, и скрестила руки на груди. «Что ж, похоже, без объяснений не обойтись». Светлый криво усмехнулся. «Увы, мне придётся тебя разочаровать. Я не шпион на службе короны, и личины у меня нет. Всё гораздо проще». Я бастард, который присматривал за младшим сводным братцем. Оказалось, что кое в чём я всё же была права. Снежок был старше меня и остальных одногруппников, но эльфийская кровь, которая текла в светлом, хотя бы здесь не помешала, а помогла. Выглядел Кьяр моложе своих лет. А ещё он успел окончить Вейхонскую академию, что на севере, и даже отслужить несколько лет на границе. Ему бы, по договору с Академией, предстояло ещё пять лет уничтожать бестии близ шумерлинских топий, рискуя каждый день жизнью и отрабатывая долг за обучение. Но тут объявился отец, которого Кьяр до этого ни разу не видел, лишь знал от матери, которая была наполовину эльфийкой, что есть такой герцог Дорс, правая рука и тень императора Аврингроса XIX, тот, кому снежок обязан появлением на свет и тот, кто отказался от сына при рождении. И вот спустя столько лет он появился перед Кьяром с весьма необычным предложением сыграть роль сына. Настоящий законный наследник рода Дорс отправлялся в Академию Южного Предела, где традиционно обучались будущие дипломаты и военные. Инкогнито, под вымышленным именем, разумеется. Конспирация нужна была не только для того, чтобы аристократа как-то особо не выделяли преподаватели, скорее, чтобы не узнали подсылаемые убийцы. Дорс был на политической арене одной из ключевых фигур. И врагов у него было достаточно. Потому за жизнь своего единственного законного наследника он опасался. А вычислить того среди толпы адептов было удобнее всего по чарам крови. Но у герцога имелся же еще один сын которого не жалко, бастард. Дорс предложил Кьяру побыть мишенью для убийц за определенную сумму и оказался послан далеко и надолго. Но, увы, тени императора этот маршрут, видимо, был знаком. А может, проводник попался хороший, но так или иначе вернулся аристократ оттуда быстро и с сувенирами. В смысле уже не только с деньгами, но и с предложением куда более заманчивым, Отец предложил Бастарду не только погасить долг за его обучение, но и сделать так, чтобы имя Кьяра Бьеркрина исчезло из списков тайной канцелярии. А всё дело в том, что дар у Квартерона был девятого уровня, почти высший. Маги с таким потенциалом обычно стояли на учёте у особого отдела, и их склоняли к службе на благо империи, кого посулами, кого угрозами. К Яру тоже перед выпуском приходил человек в сером мундире, говорил о перспективах, убеждал, что в столице его ждет блестящее будущее, но Снежок уже к тому времени понимал: за вход в особый отдел медька, за выход золотой. И то, скорее всего, этот самый выход будет выносом, причем перед ногами. Когда на распределении перед Бьеркрином встал выбор? пойти в агенты или стать боевым магом в приграничном гарнизоне. Он без колебаний выбрал второе, хотя и понимал, что это отсрочка, временная. А когда закончится отработка долгой академии, к нему опять придут с этим же настойчивым предложением, от которого очень тяжело отказаться. Но тень императора знал, как сделать так, чтобы акяре забыли. И Снежок, подумав, согласился. Договор скрепили клятвой крови. Спустя месяц вместе с Оловом Локиром в Академию поступил еще один маг — Кьярвель Бьеркрин. С пятым, благодаря ограничивающим магию браслетом, созданным лучшим столичным артефактором, специально по тайному заказу Дорса, уровнем Дара. И его кровь отзывалась на поисковые заклинания, направленные на потомков древнего рода. «Сколько раз на тебя покушались во время учебы? Я все же не вытерпела». И задала вопрос. «Пока что тринадцать. Но выпускной год ещё не закончен», — усмехнулся Снежок. «А как же, Олов? Мне не нужно было пояснять. Светлый всё понял. Зелье искажения крови. Благодаря эликсиру наёмники не смогли вычислить наследника. Но, сама понимаешь, им нужно было всё равно каждый раз кого-то находить». «Тебя», — прошептала я. «Меня?» Как будто буднично, — согласился Светлый. Я, посмотрев на Снежка, подумала, не такие уж мы разные, и пусть он светлый, а я тёмная, но нам обоим высокий уровень дара доставил больше проблем, чем пользы. Мы были вынуждены скрывать его, чтобы жить нормально. Просто мне повезло чуть больше. Когда сила только начала проявляться, мама озаботилась тем, чтобы на неё не успели обратить пристальное внимание, и этим спасла меня от тех самых предложений, которые так настойчиво поступали к Яру от тайной канцелярии. Так что, если не найду олова, то, получается, нарушу кровную клятву, данную отцу. Я ведь должен был обеспечить безопасность наследника, и то, что я пока не умер от удавки за рока, свидетельствует лишь о том, что и братец тоже еще не отправился к праотцам. Так что мне нужна твоя помощь, Кейси Даркнайтс, чтобы найти наследника рода Дорс пока он жив, чтобы и самому вместе с ним не сдохнуть. «И ты доверишься в таком деле тёмный? А у меня есть выбор. Только вы, дети мрака, разбираетесь в том, как быстро отделить мету от хозяина, чтобы при этом оба остались живы. Так что да, я доверюсь тебе, Кей, несмотря на все тайны, которые ты скрываешь», — произнёс он. Я закусила губу. «Вот демоны. Как он догадался?» Видимо, моё лицо в этот момент было весьма выразительным, потому как светлый пошатнулся, словно его ожгло болью, а затем посмотрел на меня в упор и сухо спросил, «Я тебя пугаю?» Вот только если внешник яр был невозмутим, то отголоски его эмоций, которые я ощущала, были сродни горному потоку после ливня, стремительному, напористому, полноводному, в котором... Перемешались вода, камни, песок, обломки стволов и веток, тревога, злость, нежность, негодование, досада, надежда. Чтобы светлый напугал тёмную, я вскинула бровь. Не дождёшься. Я никого не боюсь и не поддаюсь на шантаж. Я не собирался тебя шантажировать, если ты подумала об этом. Просто предложить хотел сотрудничество на выгодных для обоих условиях. Он произнёс это сквозь зубы тоном. «Хорошо, тёмная, я буду говорить на твоём языке». «И в чём же будет моя выгода от помощи тебе?» — выпалила я и подалась чуть вперёд. Хотела, чтобы это выглядело угрожающе, увы. Наши глаза были не на одном уровне, я уступала светлому в росте. Опугающе смотреть снизу вверх — эффект-то не тот. Поэтому я встала на цыпочки, чтобы оказаться с кьяром нос к носу. Это почти получилось». Вот только балансировать на мысках оказалось дико сложно. Но что не сделаешь, чтобы быть ужасной и циничной тёмной? И я старательно отыгрывала свою роль в том, что тебя не убьют. И когда мы найдём настоящего виновного в исчезновении братца, освободят твоих сумеречных приятелей, если они к этому не причастны. Значит, главное в ходе намечающегося поиска олова действительно не выйти на тёмных, в смысле самих себя. Сделала я мысленную пометку. «А если это сделала я?» Задала еще один провокационный вопрос. Кьяр ничего не сказал, лишь усмехнулся. Сейчас он не скрывался под маской обычного адепта. Взгляд его видел многое, но почти ни о чем не говорил собеседнику. Подумалось, из этого светлого мог бы выйти умный политик, проницательный дипломат, но случился адепт под прикрытием. «Что, если так?» не выдержала я, переспросив. «Кей, я верю в твои таланты, но даже архимаги не способны колдовать в браслетах из алурийской стали». Я про себя фыркнула. «Ну вот как с этим светлым быть? Изо всех сил тут пытаешься быть коварной, злобной и подозрительной, а тебя разделывают под орех, вместо тебя доказывая на раз твою же невиновность. Додумать я не успела, банально потеряв баланс, и полетела носом вперед. Прямо на Кьяра. Светлый поймал меня, прижав к себе и не спеша отпускать. А я не торопилась отстраняться. И вроде бы простой жест. Всего лишь краткое соприкосновение тел, ничего особенного. Но нет, особенное было. Кьяр обнимал меня, словно тем, показывая, что знает. От меня не нужно ждать опасности. Что я не обману, не ударю в спину. Он не боялся подпустить темную к себе близко. А мне? Было просто хорошо, уютно, спокойно в объятиях светлого. Мне, менталистке, которая обычно людей сторонилась, потому что отлично знала, чувствовала, что от каждого из них ожидать, что прячут обманчивые улыбки. На миг прикрыла глаза, и еще в детстве я знала, из меня выйдет толк. И правда, весь толк куда-то к двадцати с хвостиком годам вышел. И осталась, видимо, одна легкая, как весенний ветерок, дурь, потому что разумная дочь мрака ни за что не согласилась бы помогать светлому, только исключительно дурная. Хорошо, я согласна. Отстранившись так, чтобы видеть лицо Снежка, глухо произнесла я. Но для начала мне нужно взглянуть на мету Олова. Она, я так понимаю, в отличие от твоего сводного брата, не пропала? Да, она не исчезла. Но есть некоторые трудности.